Глава 51. Новый Орлеан, 26 сентября 2016 года. Дорогой мистер Алин, в последние дни у нас возникли проблемы, которые помешали успешному продвижению нашего расследования. На этот раз буду краток. Нам угрожали некие типы из так называемой организации Так, например, недавно, как вчера, в одном из ресторанов французского квартала к нам обратились несколько цветных мужчин и любезно предложили покинуть город. Представьте себе, как мы удивились, обнаружив наш автомобиль со спущенными шинами, а полицейские в итоге даже отказались завести протокол, боясь каких-то угроз. Впрочем, с серьёзными проблемами мы столкнулись ещё в ту ночь, когда я отправил вам первое электронное сообщение. Как вы, вероятно, помните, в нём я писал, что Магалли Моргетта помешалась на ребёнке из семьи Море. Во всём была виновата местная легенда, рассказывающая о рождении необыкновенного мальчика, сына белого мужчины и светлокожей мулатки. Мать Люсиена не была светлокожей мулаткой, как гласила легенда. Насколько нам известно, она происходила из старинного рода французских коммерсантов, три поколения которых проживали в Новом Орлеане. Тут-то и начались проблемы. Мы опросили местных жителей, а, разумеется, тех, кто более или менее соглашался сотрудничать с нами. Мистер Ален, если бы вы предоставили мне более подробную информацию, мы бы и не потеряли понапрасну столько времени. Впрочем, ваши мотивы мне ясны. Уже не в первый раз я сталкиваюсь с проблемами, которые создают сами клиенты, причём в деле не требующем особой секретности. Прежде чем отправить подробный отчёт по делу, я позвоню на ваш номер сегодня же вечером. Буду оставаться в Новом Орлеане до тех пор, пока вы не подтвердите, что моя работа завершена, поскольку мы обнаружили то, что искали. Не считаю уместным отсылать эти сведения по электронной почте. Мой напарник прервал контракт, что вполне логично. Он житель Нового Орлеана, и надо понимать, что для человека из этих мест дело это слишком деликатное. Кроме того, мы не знаем, насколько опасным оно может стать. Община Маргетта существует уже много лет, а ряд влиятельных людей категорически против того, чтобы религиозные практики и ритуалы получали широкую огласку а вы лично можете убедиться в том, что не существует ни книги, ни каких-либо других документов, описывающих их религиозное отправление. Это обычаи, которые переходят от отцов к детям, и адепты желают, чтобы так всё оставалось и впредь. Подобный подход не кажется мне разумным, однако я уважаю чужое мнение. Хочу, чтобы вы также знали, что дело наше полностью конфиденциально. У вас не должно оставаться ни малейших сомнений в этом. Итак, прощаюсь до вечера. С уважением, Артур Вердиска. Конфиденциальность сначала и навсегда.